27, «Что? В каком смысле?» – спросил я совершенно ошарашенно. «За одно сражение мы потеряли почти 800 человек из ополчения и треть от моей дружины. Сколько потеряли твои рыцари, не знаю, но с оставшимся воинством идти на штурм хорошо укрепленной охраняемой крепости – чистое самоубийство» твердо сказал князь. «Кроме того, мне пришла депеша, что пограничная застава, которую ты оставлял за своими войсками, вновь отбита врагами. Они в дне пути от Новыша, а город почти разрушен. Оставлять его сейчас без охраны нельзя. Но они же именно этого и добиваются, чтобы мы вернулись назад! И верно делают. Потерять город сейчас я не могу». «Хочешь идти дальше сотни воинов — твое право, но еще пара таких побед, и у меня армии не останется!» Отрезал Владимир. «Мы не можем сражаться с этими тварями по-старому. Конечно, бог твой силен, и даже вернувшись без победы, я буду ему поклоняться куда более, чем Перуну. Однако вперед идти не могу и не проси». «А как же справедливое наказание для Полоцкой и Вольхи? Месть, в конце концов!» «Нельзя их ставить выше собственного выживания». Вновь отрицательно покачал головой князь. «Отремонтируем стены, восстановим город, соберем новые войска, союзников привлечем, и вот тогда можно будет идти вперед, но не сейчас. Хочешь, возвращайся со мной в Новыш, узнаем, что случилось с твоими людьми. Добычу, собранную с тел врагов, я поделю по-честному, и тебе с твоими рыцарями достанется немалая доля». «Я тебя прекрасно понимаю, вот только враг тоже бездействовать не будет. Сейчас он растерялся, потому и войска его хоть были готовы, но малочислены. На две тысячи солдат только пять повозок с горючим маслом и сотня морфов. В следующий раз их может оказаться куда больше. Не сотни даже, тысячи. А против такого войска мало что можно придумать». «Разве?» — усмехнулся правитель Новыша. Одного благословения будет достаточно, чтобы сравнять шансы, а я со своей стороны подготовлю поболе осадных арбалетов и скорпионов. Все оружейники города получат от меня такой заказ. Да и всадники на лютоволках показали себя очень хорошо. Возможно, нам удастся договориться об обмене с тамвовым, мясо на щенков. Этого будет недостаточно. Они на то и лютоволки, что для них главное стая. Да и расти они будут минимум полгода. Так что, вы будете столько ждать? За это время империя доберется до Полоцка, и, объединившись с ними, пойдет войной на остальную славью. А после этого ее уже будет не остановить здесь. Придется сдавать города и отходить на север. Говори, что хочешь, жрец. А идти на Полоцк мы не можем. Не враг я себе и своим людям. Сумеем оборонить город, укрепить, тогда и думать будем» а сейчас только трофеи собирать. Понимаю твое негодование, да только и ты меня пойми. Ну, хочешь, первым выбирать себе трофеи будешь? Да и рабов забирай», — сказал, расщедрившись Владимир, но тут же поправился. «Девок только дай посмотрю, может, какие приглянутся». «Хорошо, конечно, смотри, сколько влезет». «Ну нет, тут как раз чем ту же влезать будет, тем лучше». Рассмеялся князь. Он пошел по рядам пленников, а я отправился в захваченный лагерь. Тихое бешенство от зря потраченных сил и загубленных жизней сводило меня с ума. Но в чем-то он действительно был прав. Мы были совершенно не готовы к такой войне, и это нужно исправлять всеми доступными способами. Почему они так сильны? Ответ очевиден. Безжалостное превращение в себе подобных Вольхой и применение самоубийственных эликсиров. И если с первым я, в принципе, был согласен, добровольцев, особенно среди фанатиков, найти будет несложно, дать им морфизм посильнее и армия станет куда крепче, то вот что делать со вторым совершенно непонятно. Если бы я только мог найти... Конечно, противоядие! У них оно должно быть! «Кто старший?» — крикнул я на бегу, возвращаясь к пленникам. «Где старший алхимик? Или ключник? Кто отвечал за противоядие от черного варева? Там еще есть люди, которых можно спасти! Ну же, признавайтесь! Неужели вы не хотите спасти своих воинов?» «Вон там, в повозке!» — не выдержав, крикнула молодая девушка. Сидящая рядом старуха врезала ей оплеуху, но они уже обе были рабами Святогора. И, как следствие, моими. Престарелую женщину скрутила ударом божественного наказания. И осмелевшая девушка продолжила. — Я ученица аптекаря, помогала травы собирать. Я знаю, как их спасти можно. — Отлично! Всем встать! Обыщите всех воинов! «Найдите выживших, соберитесь здесь, под навесом деревьев! Никого не добивать! Кому возможно оказать посильную помощь? А тебе?» Я посмотрел на девушку и, сконцентрировавшись, увидел ее имя и характеристики. «Желя, за то, что ты не побоялась помощь оказать, я дарую малое благословение. Служи верно, и я освобожу тебя, сделав послушницей нашего Бога. А теперь отведи меня к телегам и покажи зелья». Что сидите? Работать! Подгоняемые божественными пинками люди повскакивали со своих мест. Теперь им не требовались надсмотрщики, соглядатые и даже просто руководители. Все эти функции выполняла божественная магия, которая было просто невозможно сопротивляться. Вот только в отличие от подобной магии Длани, она не была обезличенной или равнодушной. Святогор видел и знал действительно все. И ему было наплевать, как ты относишься к собственным деяниям. Считай ты хоть трижды, что прав. Если твое понимание отличается от веры, будешь наказан». «Идите за мной, господин», — проговорила Желя. «Здесь недалеко». «Хорошо», — кивнул я, на всякий случай проверяя, хорошо ли выходит из ножен стилет. «В этом бою я его не использовал, и, надеюсь, он еще долго не понадобится». Но готовым нужно быть ко всему. Все же мы на территории противника, и порабощенная девушка мне совсем не друг. Однако все мои опасения оказались напрасны. И через несколько минут мы пришли на ту же поляну, где с дружком сломили последнее сопротивление. «В этих чанах было зелье служения!» Пояснила девушка, когда я подошел к разбитому огромному котлу, на дне которого еще оставалось около стакана черной жидкости. Выпив из бурдюка на поясе несколько глотков воды, я вылил оставшееся на землю, а затем залил черную жижу, плотно закрутив пробку. Пригодится. «А зелья милости были вон в тех кувшинах, только они разбитые все». «Не все». Тут же заметил я, оценив масштаб разрушений. Кто-то очень старательно ломал все крынки, чтобы они не достались врагу, то есть мне. Но времени на все не хватило, и с краю остались несколько кувшинов, горлышки которых были залиты воском. «Возьми один и начинай отпаивать ваших воинов. Какой бы ни была их дальнейшая жизнь, это лучше, чем смерть и последующее ничто. Они смогут воссоединиться семьями, «Спасибо, господин!» — радостно крикнула девушка, хватая два кувшина. На всякий случай я вскрыл третий, проверив содержимое. Ни по цвету, ни по запаху оно не отличалось от того, что оставалось на глиняных черепках. Запаяв горлышко обратно огнем от лучины, я подобрал с одного из располовиненных тел заплечную сумку и, вытряхнув по жидке мертвеца, положил крынку туда. Была еще одна вещь, которая меня сейчас интересовала. Горючее масло. Но здесь мне нужен был не просто образец, а рецепт. Если зелий у меня сейчас было достаточно, чтобы в спокойной обстановке попробовать разобраться с содержимым, в крайнем случае отдать алхимикам новыша на изучение, то масло имеет такое свойство, как горение, и может довольно быстро привести к печальным результатам. Повозку найти было не слишком сложно, вот только целых, увы, не осталось. И я сам был в этом виноват. Хотя не сожги я их вовремя, бой был бы закончен, не начавшись. Однако утешение это было так себе. Побродив по лагерю, наблюдая, как мои рыцари света, вот же прилипло название, мародерствуют, раздевая убитых буквально догола, я вернулся к полевому госпиталю. Результат был не хуже, чем я ожидал но и не сильно лучше. Около 30 выживших. Девушка бегала от одного больного к другому, старательно вливая в их рты молочно-белую жидкость с зелеными прожилками. Видно, что на всех могло не хватить, и она экономила. Каждый раз, когда приносили нового выжившего, она бросалась к нему, но потом разочарованно отступала. Понятно, почему она вызвалась добровольно. Среди воинов был ее родственник или любимый. «Поздравляю с очередным пополнением!» — усмехнулся Владимир, удобно устроившийся на походном троне. «Удивительно, как слаженно работают рабы на того, кто еще час назад убивал их сородичей и родных! Жизнь заставит, и еще не так раскорячишься!» — заметил я, садясь рядом на поваленное дерево. «Как там с ценностями? Что-то путное нашли?» «О, это еще одна прекрасная черта, которая мне стала доступна благодаря твоему...» «А, нет, нашему богу!» — улыбнулся князь. «Я вижу каждую вещь, которую мои, да и твои слуги собирают сейчас с поля боя. Ну, как вижу? Они отображаются у меня в боевой добыче. Судя по всему, Святогор посчитал именно меня военачальником и победителем. Так что тебе не достанется ничего, как воеводе». «Погоди возмущаться, зато достанется, как первожрецу, жрецу, треть от всей добычи». «Треть». «Тоже неплохо. Пришлось согласиться мне. В таком случае я возьму людьми, ну и тем, что унес на себе». «Погоди, сейчас посмотрю», — усмехнулся Владимир. Взгляд его стал отрешенным, наверное, просматривал список собственности. «Неопознанное зелье и неопознанный эликсир». Без цены. Мда, жаль, а я думал тут тебя подрезать. Людей твой бог ценит не слишком-то высоко. Даже хороший меч дороже. Потому что все они рабы божьи. Если хорошо подумать, даже мы с тобой. Но не волнуйся, мы очень высокопоставленные рабы, у каждого из которых может быть собственное государство, полное слуг и наложниц. Только в новыше так не говори. Заметил князь, похлопав меня по плечу. Там народ вольный, могут неправильно понять, или наоборот слишком правильно. Так что да, рабов забирай себе хоть всех. Мне и так придется несладко. Воевать свечи за право книжения после таких потерь. Остаются еще припасы и оружие вдовесок, хотя есть и одна интересная вещица: сняли с их воеводы. Стоит больше, чем вся оставшаяся доля, но один щит я и отдать могу. С этими словами Владимир наклонился куда-то назад, а затем достал небольшой овальный щит со странным узором. Будто по его поверхности шли волны. А вот материал мне был прекрасно известен. Демоническая черная эссенция, очищенная и переработанная в сталь. Один из плюсов, которые мне удалось из данной местности вычленить. «Дарю!» — усмехнулся князь, протягивая мне предмет. «Не знаю уж, чем он такой особенный, но владей, как говорится». Поймав щит, я на секунду даже не поверил своим глазам, но прежде чем действовать дальше, принял подарок и в собственности, и на словах. Черт его знает, что взбредет в голову молодому князю, когда он увидит, чего лишился. Хотя, возможно, ему-то он будет и бесполезен. К этому предмету требовался особенный подход». Ангел Скутум эпический щит. Требуется синхронизация для активации. Требуется демоническая составляющая для контакта.